«Безглазое чудище! Много лет назад на горном перевале Татте жил трёхглазый монах-великан. Изо рта у него торчали два клыка, и прыгал он на одной ноге. Встретившись с таким в горах, насмерть перепугает. Никто не решался в одиночку ходить в горы. Но один слепой не знал, что на перевале живет такое страшилище, и отправился в путь. Идет он, впереди себя палкой дорогу отстукивает». Вдруг выскакивает из леса великан. Увидел он путника, прискакал на середину дороги, да как крикнет громовым голосом. «Эй, ты куда идешь? Я трехглазое чудище на одной ноге!» Смотрит великан во все три глаза и гадает про себя. «Что прохожий со страху делать будет?» А слепому все равно, кто там перед ним. Пошарил он своей палкой впереди себя и говорит спокойно. «Это кто там еще на дороге? А ну, посторонись! Не видишь разве, что я безглазое чудище на трех ногах?» Испугался великан и убежал в горы.